«Бог ты мой, ты хоть представляешь себе, сколько денег спустила, когда последний раз ездила в Гётеборг!» — воскликнул Эрик, сидевший с распечаткой расходов по кредитной карте в руках. «Да, думаю, тысяч десять», — ответила Луиза, приспокойно продолжая красить ногти. «Десять тысяч! Как можно выкинуть десять тысяч за один поход по магазинам?» — продолжал Эрик и, помахав в воздухе листком, швырнул его перед собой на кухонный стол. «А возьми я ещё ту сумочку, которая мне так приглянулась. Получилось бы около тридцати», — добавила она, с удовлетворением разглядывая розовый цвет своих ногтей. «Да ты просто сошла с ума, чёрт подери!» — прорычал Эрик. Он снова схватил счёт и уставился на него, словно мог усилием воли изменить итоговую сумму. «А что, мы не можем себе этого позволить?» — спросила жена, глядя на него с чуть заметной улыбкой. «Речь не о том, что мы можем и чего не можем себе позволить. Речь идёт о том что я вкалываю с утра до ночи, зарабатывая деньги, а ты спускаешь их на всякие глупости. «Ну да, мне же совершенно нечем заняться», — ответила Луиза и встала, размахивая руками, чтобы лак поскорее высох. «Сижу вот тут, конфеты кушаю, до да сериалы смотрю. И девочек наверняка ты вырастил, я ведь тут совершенно ни при чём, правда? Ты менял подгузники, кормил, убирал, поддерживал в доме порядок. Разве не так?» Она прошла мимо, даже не взглянув на него. Такого рода дискуссии они уже вели и до этого не менее тысячи раз. И знали, что это повторится ещё тысячу раз, если не произойдёт никаких неожиданных изменений. Они вели себя словно два давних партнёра по танцу, где каждый прекрасно знал свою партию и элегантно исполнял её. Вот одна из моих самых удачных покупок в Гётеборге. Правда, симпатичная? Она взяла кожаную куртку, висевшую на вешалке в холле, «У них была распродажа, она обошлась мне всего в четыре тысячи». Подержав куртку перед собой, жена повесила её на место и стала подниматься вверх по лестнице. Похоже, и в этом поединке никто не окажется победителем. Противники были равны по силе, и все их схватки за долгие годы совместной жизни всегда кончались в ничью. Как ни грустно, пожалуй, было бы даже лучше, если бы один из них оказался слабее. Тогда их несчастливый союз мог бы закончиться». «В следующий раз я заморожу твою карту!» — крикнул он ей вслед. Девочки ушли к подружке, так что не было причин говорить в полголоса. «Пока ты тратишь деньги на своих любовниц, мою карту не тронь. Ты думаешь, только ты умеешь читать распечатки к банковским картам?» Эрик выругался. Он понимал, что надо изменить адрес, чтобы распечатки приходили на его офис. Нельзя было отрицать, что он щедро одаривал тех, кому выпадала честь принимать его в своей постели. Снова выругавшись, он засунул ноги в ботинки. Эрик понимал, что в этом раунде победителем вышла Луиза, и что она тоже прекрасно это понимает. «Я съезжу за газетой!» — крикнул он и захлопнул за собой входную дверь. Гравий полетел во все стороны, когда Эрик рванул с места на своём БМВ. Пульс нормализовался только тогда, когда он подъехал к городку. Если бы у него в своё время хватило ума подписать брачный контракт, Тогда Луиза давно уже стала бы лишь воспоминанием. Но в те времена оба они были нищими студентами. А когда он завёл разговор об этом пару лет назад, Луиза откровенно рассмеялась ему в лицо. Но теперь он категорически не желал отдавать ей половину того, что было создано упорным трудом за столькие годы. Ни за что. Он стукнул кулаком по рулю, однако взял себя в руки, въезжая на парковку перед универсамом. Закупки всегда были делом Луизы, так что он быстро миновал полки с продуктами. На некоторое время он задержался перед отделом сладостей, но решил воздержаться. Направившись к стойке с газетами, стоявшей у кассы, вдруг замер на ходу. Черные буквы на рекламном щите выкрикивали «Новая звезда на литературном небосклоне Кристиан Тюдель живет под страхом смерти». Ниже красовалась приписка более мелким шрифтом. Получив на торжественном приеме письмо с угрозами, начинающий писатель упал в обморок. Усилием воли Эрик заставил себя подойти. Ему казалось, что он ступает по пояс в воде. Взяв в руки свежий номер ГП, он дрожащими руками перелистал его, ища нужную страницу. Прочитав статью, кинулся к выходу. Откуда-то издалека до него донесся голос кассирши, окликавший его. Он не заплатил за газету. Но Эрик бежал, не останавливаясь. Ему во что бы то ни стало, надо было быть дома. Как, чёрт подери, журналисты пронюхали обо всей этой истории? Патрик с Майей только что вернулись из магазина. Вынимая продукты и складывая их в холодильник, Патрик швырнул на стол свежий номер ГП. Майя вскарабкалась на один из стульев и радостно помогала вынимать продукты из пакета. Ох, вырвалось у Эрики. Патрик замер. Он слишком хорошо знал свою жену и понимал всё с полуслова. «Что ты натворила, Эрика?» — воскликнул он, застыв с коробкой маргарина в руке и посмотрел прямо в глаза жене. «Боюсь, утечка информации произошла по моей вине». «Каким образом? С кем ты разговаривала?» Даже Майя почувствовала, как накалилась атмосфера в кухне. Замерев на месте, она не сводила глаз с мамы. Эрика сглотнула и собралась с духом. «С Габи». «С Габи?» — Патрик буквально поперхнулся. «Ты рассказала Габи?» «Можно было с таким же успехом позвонить прямо в ГП?» «Я не подумала». «Да уж, можно с уверенностью сказать, что ты не подумала». «А что думает по этому поводу сам Кристиан?» — спросил Патрик, указывая на броские заголовки. «Не знаю», — пробормотала Эрика. Все её внутренности сжались в холодный ком при мысли о том, как отреагирует Кристиан. «Как полицейский могу сказать, что это худший из всех вариантов. Внимание СМИ может подстегнуть не только того, кто написал письма, но и спровоцировать других начать писать угрозы. «Не ругай меня, я знаю, что совершила ужасную глупость», проговорила Эрика, чувствуя, что вот-вот расплачется. Она и в обычном своём состоянии была чувствительна, а гормональные изменения во время беременности сделали её ещё более ранимой. Я правда не подумала. Позвонила Габи, чтобы спросить, не приходили ли письма с угрозами на адрес издательства. И едва я рассказала ей о письмах, как осознала свою ошибку, но было уже поздно. Голос предательски дрогнул, и она расплакалась навзрыд. Патрик протянул ей бумажный платок, а потом обнял и погладил по волосам. «Дорогая, не расстраивайся», — прошептал он ей на ухо. «Извини, я немного погорячился. Прекрасно понимаю, что ты никак не ожидала такого развития событий». «Ну, ну!» Он стал покачивать её в своих объятиях, и она почувствовала, что ей стало легче. «Я не могла себе представить, что она так поступит». «Знаю, знаю. Но она человек совсем иного типа, чем ты. И тебе надо понять, что не все рассуждают одинаково». Он чуть отстранил её от себя и заглянул в глаза. Эрика вытерла слёзы платком, который дал Патрик. «Что же мне делать теперь?» «Пойти к Кристиану и поговорить с ним. Попросить прощения и объясниться. Но...» «Никаких но. Это единственное решение». «Ты прав», — вздохнула Эрика. «Но я вынуждена отказаться от такого шага и я намерена всерьёз поговорить об этом с Габи». «В первую очередь тебе следует всерьёз подумать о том, что ты говоришь и кому. Габи, в первую очередь, думает об успехе своего предприятия, а вы для неё второй приоритет. Так устроен мир бизнеса». «Да, я уже поняла. Можно не повторять», — буркнула Эрика, сердито глядя на мужа. «Ну, тогда давай оставим эту тему», — проговорил Патрик и снова занялся разбором покупок. «Ты успел посмотреть письма?» «Нет, у меня не было на это времени», — ответил он. «Но ты с ними поработаешь?» — настаивала Эрика. Патрик кивнул, нарезая овощи к ужину. «Само собой, но дело пошло бы куда легче, если бы Кристиан выразил готовность к сотрудничеству. Например, я не отказался бы взглянуть на другие письма». «Тогда поговори с ним сам. Может быть, тебе удастся его уговорить?» «Он догадается, что меня напустила на него ты». — Я только что вывесила его на всеобщее обозрение в одной из крупнейших газет, так что ты можешь воспользоваться случаем, раз он всё равно меня проклинает. — Ну, может, не всё так плохо. — Будь я на его месте, я бы вообще раздружилась навсегда. — Не надо предаваться пессимизму, — проговорил Патрик и поднял Майю, посадив её на стол рядом с собой. Она обожала участвовать в приготовлении еды, всегда рвалась помочь. «Пойди к нему завтра и объясни, как всё получилось. Скажи, что такой поворот дела в твои намерения никак не входил. Потом я поговорю с ним и постараюсь убедить сотрудничать». Он протянул Майе кусок огурца, который она тут же принялась обрабатывать своими немногочисленными, но очень острыми зубками. «Стало быть, завтра», — вздохнула Эрика. «Завтра», — кивнул Патрик и, наклонившись к жене, поцеловал её в губы. Он понял, что всё время невольно бросает взгляды на трибуну. Теперь она казалась почти пустой. На всех тренировках, в любую погоду, он сидел там. Футбол был их совместным увлечением. Именно благодаря этому сохранялась их дружба, несмотря на все его стремления освободиться от родителей. Они с отцом были друзьями. Конечно, им случалось иногда ссориться, как всем отцам и сыновьям. Но они всегда оставались друзьями. Людвиг закрыл глаза и увидел перед собой отца в джинсах и толстовке с капюшоном с надписью Фиельбакка на груди, которую он всегда надевал на зломами. Руки в карманах, глаза внимательно следят за мячом. И за Людвигом. Однако он никогда не ругался, как другие отцы, которые могли накричать на своего сына на тренировке или на матче: «Чёрт подери, возьми себя в руки, Оскар!" или "Проснись, Данное, что ты как сонная муха!" От своего отца он никогда ничего такого не слышал, только «Отлично, Людвиг! Красивая передача! Вы их отделаете!» Боковым зрением он увидел, что ему делают пас, и механически передал мяч дальше. Игра больше не доставляла ему радости. Но он не сдавался, бегал по полю, боролся, несмотря на зимнюю стужу. Он мог бы сослаться на то, что произошло, и бросить футбол. Не прийти на тренировку, наплевать на команду. Никто бы его не обвинил, все бы поняли. Все, кроме отца. Сдаться — это был вариант не для него. Поэтому сейчас он был здесь, со своей командой. Но радости не было, и на трибуне было пусто. Папы больше нет. Теперь он понял это. Папы больше нет. Ему не разрешили сидеть в прицепе. И это было лишь одно из многочисленных разочарований во время того, что называлось отпуском. Всё получилось совсем не так, как он надеялся. Молчание, прерываемое лишь отдельными жёсткими словами, становилось невыносимым в тесном замкнутом пространстве. Оказалось, что отпуск — это время для ссор, вспышек гнева и резких перепадов настроения у матери. Отец сжимался и становился ещё более серым и незаметным. Он впервые поехал с ними, но догадался, что отец с матерью каждый год отправлялись в местечко со странным названием Фьельбакка. Здесь были невысокие холмы, но кемпинг, куда они втиснули свой вагончик среди множества других, располагался на плоской равнине. Нельзя сказать, что ему очень понравился этот посёлок, но отец объяснил, что мать родом из этих мест и потому любит приезжать сюда. И это было странно, потому что никаких родственников он не видел. Во время одной из ссор в тесной кабине он, в конце концов, понял, что здесь есть кто-то по имени Старуха, и что она-то и есть родня. Смешное имя — Старуха. Но не похоже было, чтобы мать её любила, потому что голос её становился ещё жёстче, когда речь заходила о старухе, и они так с ней не встретились. Тогда зачем же они приехали в это место? Но самым ненавистным во Фьельбаке стало купание — Ему никогда раньше не доводилось купаться в море. Поначалу он вообще не знал, как к этому относиться, но мать стала зазывать его. Говорила, что не хочет иметь сына-труса, чтобы он прекратил придуриваться. Так что он сделал глубокий вдох и шагнул в море, хотя от холода и соленой воды у него перехватило дыхание. Зайдя по пояс, остановился. Было слишком холодно, он не мог вздохнуть. И ему казалось, что кто-то ползает в воде по его ногам. Мать со смехом подошла к нему, взяла его за руку и повела глубже. Он сразу почувствовал себя счастливым. Мать держала его за руку, ее её звонкий смех разносился по поверхности воды. Казалось, ноги сами движутся, почти не касаясь дна. Под конец он уже не ощущал под собой твёрдой земли, но это не страшило. Мать крепко держала его, она несла его по воде. Она любила его. Внезапно она отпустила его руку. Он почувствовал, как его ладонь выскользнула из её ладони, как коснулись её кончики пальцев, и вот уже не только его ноги, но и его рука ни на что больше не опирались. Он снова почувствовал холод в груди, и вода стала подниматься. Она накрыла его по плечи, по шею. Он поднял подбородок, чтобы вода не попала в рот, но та наступала слишком быстро, и он не успел сжать губы, рот заполнился чем-то холодным и солёным, разом хлынувшим в горло, а вода продолжала подниматься, достигала его щек, потом глаз и накрыла его с головой. Все звуки исчезли, и теперь до него доносилось лишь шуршание невидимых ползучих тварей. Он забил руками, пытаясь противостоять силе, тянувшей его вниз. Но справиться с огромной массой воды было невозможно. И когда он в конце концов почувствовал прикосновение к своей коже, Первым его инстинктивным движением было «защищаться». Затем его потянуло вверх, и голова поднялась над водой. Первый вдох показался ему невыносимо болезненным и жестким, но он жадно вдыхал раз за разом. Рука матери крепко сжала его руку, но сейчас это не трогало, лишь бы вода снова не овладела им. Он поднял глаза на нее, исполненные благодарности за то, что она спасла его, не дала ему погибнуть. Но в её глазах он увидел лишь презрение. Опять он сделал что-то не так. Обманул её ожидания. Если бы он только знал, в чём он провинился. Синяки у него на руке не проходили ещё несколько дней. «Тебе непременно нужно было вытащить меня сюда именно сегодня?» — проговорил Кеннет с плохо скрываемым раздражением. Он всегда старался сохранять спокойствие и сосредотачиваться на главном. Но Лизбет так расстроилась, когда он сказал ей, что Эрик позвонил и попросил его прийти на работу, несмотря на воскресенье. Протестовать она не стала, и это было, пожалуй, хуже всего. Жена прекрасно знала, как мало часов им осталось провести вместе. Как важны, как бесценны эти часы. Однако она не стала возражать. Он видел, как Лизбет собрала все силы, чтобы улыбнуться и сказать, «Конечно, поезжай, я прекрасно проведу время». Ему было бы легче, если бы она рассердилась и накричала на него. Сказала бы, что пора подумать, что для него важнее. Но это было совершенно не в ее стиле. За их почти двадцатилетнюю совместную жизнь Кеннет не мог вспомнить ни одного случая, чтобы она повысила на него голос. Или на кого-нибудь другого. Все неудачи и горести Лизбет воспринимала с завидной уравновешенностью и даже утешала его, когда он срывался. Когда у него не получалось быть сильным, она поддерживала его. И теперь Кеннет вынужден был покинуть ее, чтобы пойти на работу. Он тратил несколько часов их драгоценного времени, в душе проклиная себя за то, что сразу прибегал, стоило Эрику щелкнуть пальцами. Он сам этого не понимал. Такой стереотип сложился очень давно и уже стал частью его характера. А страдала от этого всегда его жена. Эрик даже не ответил. Он сидел, глядя на экран компьютера, полностью погружённый в свои мысли. «Мне совершенно необходимо было приходить сюда в воскресенье», — повторил Кеннет. «Работа никак не могла подождать до понедельника?» Эрик медленно повернулся к Кеннету. «Я хорошо понимаю твою семейную ситуацию», — проговорил он. «Но если мы не подготовим все коммерческие предложения к тендеру на следующей неделе, то можно смело закрывать контору. Всем нам приходится чем-то жертвовать». Кеннет мысленно задался вопросом, чем собирался пожертвовать сам Эрик. Ситуация была совсем не такой острой, как он намекал. Всю документацию можно было подготовить в понедельник. Босс явно преувеличивал, говоря, что жизнеспособность предприятия поставлена на карту. Вероятнее всего, Эрику просто нужен был повод, чтобы улизнуть из дома. Но вот зачем ему понадобилось вытаскивать из дома Кеннета? Ответ лежал на поверхности, потому что это можно было сделать без особых усилий. Оба принялись за работу и некоторое время, стиснув зубы, занимались каждой своим делом. Офис представлял собой одно большое помещение, так что здесь не было никакой возможности закрыться и побыть в одиночестве. Кеннет из-под тишка поглядывал на Эрика. С тем происходило нечто странное. Трудно было сказать, что именно, но во всей его фигуре появилась какая-то неуверенность. Он казался усталым, волосы чуть растрепались, Рубашка не была безукоризненной, как обычно. Что-то он сегодня сам на себя не похож. Кеннет собирался даже выяснить, не случилось ли у него чего-нибудь дома, но потом решил воздержаться от подобных расспросов. Вместо этого он поинтересовался как можно более равнодушным тоном. «Ты слышал вчера новость про Кристиана?» Эрик вздрогнул. «Да». «Вот ведь ужас! Какой-то сумасшедший присылает ему угрозы», проговорил Кеннет небрежным тоном, хотя сердце учащенно билось в груди. «Хм...» — выдавил из себя Эрик, не сводя глаз с экрана компьютера. Однако руки его не прикасались ни к клавиатуре, ни к мыши. «Кристиан, что-нибудь тебе об этом рассказывал?» — продолжал Кеннет. «Это было всё равно, что пытаться не расковыривать затянувшуюся коркой рану. Ему не хотелось говорить об этом. Да и Эрик явно не был расположен к разговору. Но Кеннет ничего не мог с собой поделать. «Он тебе что-нибудь говорил?» «Нет, мне он ничего не говорил ни про какие угрозы», — ответил Эрик и стал рыться среди документов на столе. «Но ведь в последнее время он был так занят своей книгой, что мы редко встречались или перезванивались. К тому же такой обычно держит при себе. Может, ему стоило бы обратиться в полицию? Откуда ты знаешь, что он туда не обращался?» Эрик продолжал бесцельно рыться в кипах бумаг. «Да, правда», — Кеннет на некоторое время умолк. «Но что может сделать полиция, если письма анонимны? Я хочу сказать, это может быть любой маньяк, а я откуда знаю?» — буркнул Эрик и выругался, порезавшись о край бумажного листа. «Чёрт подери!» — воскликнул он и пососал пострадавший палец. «Ты думаешь, всё это серьёзно?» — Эрик вздохнул. «Зачем гадать? Я же сказал, понятия не имею!» Под конец фразы его голос повысился и внезапно надломился. Кеннет с удивлением посмотрел на Эрика. Тот был явно не в себе. Интересно, это имеет отношение к делам фирмы? Кеннет никогда по-настоящему не доверял Эрику. А вдруг он что-нибудь натворил? Однако Кеннет тут же отогнал от себя эту мысль. Вся бухгалтерия у него под контролем. Он бы сразу заметил, если бы Эрик выкинул какой-нибудь номер. Скорее, это связано с Луизой. Просто загадка, что они так долго продолжают жить вместе, когда… Все, кроме них самих, понимают, что они оказали бы друг другу большую услугу, если бы разбежались. Впрочем, это не его дело. Ему своих забот вполне хватает. «Да так, просто интересно», — пробормотал Кеннет. Он открыл в программе Excel-файл с финансовым отчётом за последний месяц. Мысли его витали где-то далеко. Платье по-прежнему хранило её запах. Кристиан поднёс его к носу и вдохнул микроскопические остатки духов, притаившиеся в ткани. Закрыв глаза и ощущая ноздрями этот запах, он буквально видел её перед собой. Тёмные волосы, доходившие до талии, которые она то заплетала в косу, то стягивала в узел на затылке. У другой женщины это выглядело бы старомодно, но только не у неё. Она двигалась как танцовщица, хотя и оставила танцевальную карьеру. У нее не хватило силы воли, как она объяснила ему. Талант у нее был, но не хватило решимости поставить искусство во главу угла, отдаться ему целиком, пожертвовать любовью, радостью жизни, друзьями. Она слишком любила жизнь, поэтому она бросила танцевать. Но танец по-прежнему жил в ней, когда они встретились, и до самого конца. Он часами мог любоваться ею. Смотреть, как она ходит по дому, занимаясь мелкими домашними делами, напивая что-то себе под нос. А её ноги двигались при этом так грациозно, словно она не касалась ими пола. Он снова поднёс платье к лицу. Почувствовал, как прохладная ткань коснулась кожи, слегка зацепившись за щетину на его подбородке. Охладила его пылающие щёки. В последний раз она надевала платье на праздник летнего солнцестояния. Голубая ткань подчёркивала голубизну её глаз, а тёмная коса, свисавшая по спине, блестела на солнце, как золотые нитки в ткани. Вечер выдался потрясающий. Погода была солнечная, и они сидели во дворе. Селёдка и свежая картошка. Еду они приготовили вместе. Ребёнок лежал в тенечке. Коляска была прикрыта защитной сеткой, чтобы никакие насекомые не потревожили его сон. Ребёнок находился в безопасности. Имя ребёнка всплыло в сознании, и Кристин вздрогнул, словно наткнулся на острое. Вместо этого заставил себя вспомнить запотевшие бокалы с вином, друзей, которые подняли тост за лето, за них, за их любовь. Он вспомнил клубнику, которую она вынесла на большом блюде. Вспомнил, как она перед тем сидела и чистила клубнику за кухонным столом, и как он подтрунивал над ней, поскольку ягоды то и дело оказывались у неё во рту, а не на блюде, которое предполагалось выставить на стол для гостей вместе со взбитыми сливками и с сахаром по рецепту её бабушки. В ответ на его шутки она рассмеялась, притянула его к себе и поцеловала губами, напоёнными соком спелых ягод. Сидя с платьем в руках, он невольно всхлипнул и не смог сдержаться. На ткани образовались тёмные пятна от его слёз. И он принялся оттирать их рукавом джемпера. Так не хотелось испортить то немногое, что ему осталось. Кристиан бережно положил платье обратно в чемодан. Вот и всё, что осталось от них. Единственное, что он смог сохранить. Закрыв крышку, он осторожно задвинул чемодан в самый дальний угол. Санна не должна его найти. От одной мысли, что она откроет чемодан, увидит платье, возьмёт его в руки, всё у него внутри сжималось. Он знал, что совершил ошибку, но он выбрал Санну по одной единственной причине. Санна не была похожа на неё. Её губы не пахли клубникой, она не двигалась, как танцовщица. Но это не помогло. Прошлое преследовало его так же неумолимо, как настигло ту, что носила это голубое платье. И теперь он не видел выхода. — Вы могли бы присмотреть за Лео? — спросила Паула, глядя на мать но на самом деле с большой надеждой, косясь на Мельберга. Вскоре после рождения сына они с Юханной обнаружили, что обрели в лице нового мужа-матери идеальную няньку. Мельберг был просто не в состоянии сказать «нет». «Нет, мы…» — начала была Рита, но муж перебил ее и проговорил с готовностью. «Никаких проблем, мы со старушкой присмотрим за малышом, так что спокойно идите». Рита покорно вздохнула, но все же не могла не бросить нежный взгляд на тот необработанный бриллиант, с которым решила связать свою жизнь. Она знала, что многие считают его грубым, неотесанным мужиком, но она с самого начала разглядела в нем другие ценные качества, которые умная женщина может проявить и развить. И она оказалась права. С ней он обращался как с королевой. Достаточно было увидеть, какими глазами он смотрит на её внука, чтобы понять, что за душевные сокровища в нём таятся. Он беззаветно обожал мальчугана. Единственная проблема заключалась в том, что сама она оказалась на втором месте. Но с этим она готова была смириться. Кроме того, он всё лучше выглядел на танцплощадке. Ясное дело, он никогда не станет королём Сальсы. Но теперь она могла смело надевать туфельки на шпильки. «Если ты справишься с ним один, то, может быть, мама могла бы поехать с нами? Мы с Юханной собирались поехать в Торп и купить кое-что в комнату Лео». «Давайте его мне», — откликнулся Бертель и протянул руки к малышу, которого держала на руках Паула. «Ясное дело, мы прекрасно справимся часик-другой. Пара бутылочек смеси, если парень проголодается, и настоящее мужское общение с дедушкой Бертелем. Что может быть лучше?» Паула передала ему сына, и Бертель принял его в свои объятия. Трудно было представить себе более странную пару. Однако между ними имелась совершенно особая связь. Этого она не могла отрицать. Хотя в её глазах Бертель Мельберг по-прежнему оставался самым бесполезным начальником на свете, одновременно он зарекомендовал себя как лучший в мире дедушка. — Ты уверен, что справишься? — переспросила Рита с тревожной ноткой в голосе. Хотя он и помогал ей ухаживать за Лео, его опыт общения с младенцами был, мягко говоря, невелик. Его собственный сын, Симон, появился в его жизни уже подростком. «Ясное дело», — обиженно ответил Бертель. «Есть, какать, спать. Неужели это так трудно? Я сам все это проделываю вот уже почти 60 лет». Он буквально вытолкал их вон и закрыл дверь. Теперь его общению с малышом никто не будет мешать. Два часа спустя он весь взмок от пота. Лео вопил во всё горло, а в гостиной повис запах какашек. Дедушка Бертель тщетно пытался убаюкать малыша, но мальчик разошёлся не на шутку. Волосы Мельберга, обычно аккуратно уложенные на макушке, теперь свисали клочьями над правым ухом, и он чувствовал, как пятна пота размером с тарелку темнеют в подмышках. Его охватило чувство паники, и он покосился на мобильный телефон, лежавший на журнальном столике позвонить девочкам? Они наверняка еще в торпе, и им понадобится минут 45, чтобы добраться до дома, даже если они немедленно сядут в машину. И если он начнет взывать о помощи, его, возможно, больше не захотят оставлять с малышом? Нет уж, придется справляться с ситуацией самому. В свое время он имел дело с самыми темными личностями. Случались в его жизни и перестрелки, и сумасшедшие наркоманы с ножом в руке. И в этой ситуации он не должен оплошать. Ребенок все же не больше батона, хотя голос у него помощнее, чем у взрослого. «Ну-ну, малыш, сейчас мы с тобой попробуем разобраться в ситуации», сказал Мельберг и уложил сердито орущего малыша на диван. «Во-первых, ты изрядно обделался. Во-вторых, проголодался. Так что у нас, так сказать, кризис с обоих концов. Вопрос в том, с какого из них начать». Мельберг говорил громко, чтобы перекричать вопли младенца. «Ну, знаешь ли, еда важнее всего, во всяком случае, для меня. Так что давай пойдем соорудим тебе бутылочку смеси». Бертель снова взял Лео на руки и понес на кухню. Ему были даны четкие инструкции по приготовлению смеси. А при помощи микроволновки дело это заняло не больше двух минут. Он тщательно проверил температуру смеси, сам пососав из бутылочки. «Тьфу, ну и гадость». Но понимаешь ли, тебе придется подождать с настоящими мужскими напитками, пока ты не подрастешь. При виде бутылочки Лео раскричался еще больше, и Бертель уселся за кухонный стол, положив малыша на левую руку. Едва он поднес соску к его ротику, как Лео жадно вцепился в бутылочку. В мгновение все ее содержимое было выпито, и Мельберг почувствовал, как маленькое тельце расслабилось. Но вскоре малыш снова начал ерзать, а запах стал настолько одуряющим, что Мельберг сам уже не в состоянии был его выносить. Проблема заключалась лишь в том, что пока ему удавалось всячески уклоняться от смены подгузников. «Ну вот, с одним делом мы разобрались. Теперь осталось навести порядок в другом», — проговорил он уверенным тоном, что никак не соответствовало его истинным чувствам перед предстоящей миссией. Мельберг отнёс орущего Лео в ванную. Он самолично помогал девочкам приладить к стене пеленальный столик, на котором имелось всё для успешного проведения операции ликвидация каканного подгузника. Он положил мальчика на столик и снял с него штанишки, стараясь дышать через рот. Но даже это не помогало. Мельберг расстегнул липучки на боках подгузника и чуть не рухнул в обморок, когда перед ним раскрылась вся неописуемая красота — боже мой!» Оглядевшись в полном отчаянии, он заметил упаковку влажных салфеток. Потянулся за ними, но едва выпустил ноги малыша, как Лео принялся сучить ножками по содержимому подгузника. «Нет, нет, не делай этого!» — вскричал Мельберг и, схватив целую стопку салфеток, принялся оттирать его. Однако он лишь размазал зеленоватую жижу еще больше, пока не догадался, что необходимо устранить корень проблемы. Приподняв Лео, Он вытащил из-под него подгузник и с отвращением положил в помойное ведро, стоявшее на полу. Истратив еще полпачки влажных салфеток, он увидел, что дело идет на поправку. Большая часть фекалий была оттерта, и Лео успокоился. Мельберг аккуратно вытер последние следы и взял с полки под пеленальником новый подгузник. «Вот видишь, мы с тобой на правильном пути», — произнес он с удовлетворением и Лео задрыгал ножками, с удовольствием пользуясь случаем проветрить попку. «Так, какой же стороной это все надевается?» — задумался Мельберг. Повертев в руках подгузник, он решил, что картинки животных наверняка должны быть сзади, как этикетка на одежде. Правда, фасон у подгузника был какой-то странный, и липучки расположены неудобно. Подумать только, как трудно, оказывается, изготовить приличный подгузник. Повезло, что он человек действия, привыкший рассматривать каждую проблему как экзамен на сноровку. Мельберг взял Лео на руки, пошел с ним в кухню и стал рыться в нижнем ящике, держа малыша на плече. Наконец он обнаружил то, что искал — рулон скотча. Вернувшись в гостиную, уложил Лео на диван, дважды обернул вокруг пояса скотчем и с удовлетворением оглядел дело рук своих. Вот так, да. «Девочки волновались, что я с тобой не справлюсь. Что скажешь, разве мы не заслужили с тобой небольшой отдых?» Подняв хорошо уплотнённого скотчем младенца, Бертель удобно устроился на диване с ним на руках. Лео немного поворочился и уткнулся носом в шею комиссара. Когда полчаса спустя женщины вернулись домой, мужчины спали глубоким сном. «Кристиан дома?» — спросила Эрика, когда Санна открыла дверь, хотя более всего ей хотелось развернуться и сбежать. Однако Патрик был совершенно прав. У неё нет выбора. — Да, он на чердаке. Сейчас позову его. Санна повернулась к лестнице, ведущей на второй этаж, и крикнула. — Кристиан, к тебе пришли! Затем она снова обернулась к Эрике. — Проходи, он сейчас спустится. — Спасибо. Эрика с потерянным видом стояла вместе с Санной в прихожей, но тут на лестнице послышались шаги. Увидев Кристиана, она отметила, какой у него усталый и измученный вид, и угрызения совести охватили её с новой силой. «Привет», — сказал он, подошёл и обнял её в качестве приветствия. «Мне нужно поговорить с тобой об одном деле», — проговорила Эрика и снова ощутила желание развернуться и бежать, куда глаза глядят. «Да? Ну, тогда проходи». Кристиан кивнул в сторону гостиной, и Эрика стала стаскивать с себя уличную одежду. «Хочешь кофе?» «Нет, спасибо». — ответила она и энергично помотала головой. Ей хотелось, чтобы всё это поскорее осталось позади. «Как прошла раздача автографов?» — спросила Эрика и уселась в уголок дивана, глубоко погрузившись в него. «Нормально», — ответил Кристиан тоном, не располагавшим к дальнейшим расспросам. «Ты видела вчерашние газеты?» В бледном зимнем свете, проникавшем в окна, его лицо казалось совсем серым. «Именно об этом я и хотела с тобой поговорить». Эрика собралась с духом, чтобы продолжить. Один из близнецов легнул её под ребра, и у неё перехватило дыхание. «Брыкаются?» «Да уж». Она сделала глубокий вдох и продолжала. «Всё это попало в прессу по моей вине». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Кристиан, резко выпрямившись. «Нет-нет, это не я им сообщила», — поспешила она добавить. «Но я по глупости рассказала об этом тому, кому не надо было рассказывать». У неё не хватало духу посмотреть в глаза Кристиану, поэтому она разглядывала свои руки. «Габи?» — устало переспросил Кристиан. «Но как же ты не поняла, что она...» «Патрик сказал то же самое», — прервала его Эрика. «И вы совершенно правы. Я должна была сообразить, что ей нельзя доверять, что она увидит лишь повод привлечь внимание прессы. Я чувствую себя полной дурой. Как я могла быть такой наивной?» «Да уж, но теперь уже ничего не исправишь», — проговорил Кристиан. Его покорность судьбе ещё больше усугубила терзание Эрики. Лучше бы он накричал на неё, чем видеть его усталое, разочарованное лицо. «Прости, Кристиан. Мне очень жаль, что так получилось». «Будем надеяться, что она права». «Кто?» «Габи. Что после этого книга будет лучше продаваться». «Не понимаю, как можно обладать таким цинизмом?» «Выставить тебя на всеобщее обозрение таким образом только для того, чтобы повысить продажи?» Она бы никогда не добилась того, чего добилась, если бы была белой и пушистой. «И всё равно, неужели можно пойти на всё ради денег?» Эрика тяжело переживала свою ошибку, совершённую по недомыслию и наивности, и никак не могла понять, что такое можно совершить сознательно и ради прибыли. «Да ладно, забудется», — проговорил Кристиан, но голос его звучал совсем не так уверенно. «Тебе сегодня, наверное, журналисты телефон оборвали?» — спросила Эрика, ерзая на диване в поисках удобной позы. Как бы она ни сидела, ей всё время казалось, что какой-то внутренний орган оказывался придавлен. «Вчера я отключил телефон после первого же звонка. Я не намерен подливать масло в огонь». «А как у тебя с…» — Эрика заколебалась. «Тебе больше не приходили новые письма? Я понимаю, что ты мне больше не доверяешь, но поверь, я сделала выводы из этого случая». Лицо Кристиана стало замкнутым. Он посмотрел в окно, не спеша с ответом. Когда ответ всё же последовал, голос его звучал устало и вяло. «Я не желаю больше в этом копаться. Это раздувается до каких-то ненормальных размеров». Сверху донёсся резкий звук, а затем громкий детский крик. Кристиан не пошевелился, но Эрика услышала за спиной быстрые шаги Санны, которая кинулась вверх по лестнице. «Они ладят между собой?» спросила Эрика, кивнув головой в сторону второго этажа. «Не особенно. Старший брат не выносит конкуренции, если сказать в двух словах», — ответил Кристиан и улыбнулся. «Думаю, мы все грешим тем, что слишком носимся с первым ребёнком», — проговорила Эрика. «К сожалению, да», — кивнул Кристиан. Улыбка исчезла с его лица, и на нём возникло странное выражение, которое Эрика не могла истолковать. На верхнем этаже слышались теперь крики обоих мальчишек, и к ним добавился рассерженный голос Санны. «Ты должен обратиться в полицию», — сказала Эрика. «Как ты догадываешься, я переговорила об этом с Патриком, и тут я убеждена в своей правоте. Он считает, что ты должен отнестись к этому серьезно, и первый шаг — подать заявление в полицию. Для начала ты можешь просто встретиться с ним в неформальной обстановке, если хочешь». Она понимала, что голос ее звучит почти умоляюще, но письма так задели ее за живое, и она не сомневалась, что Кристину тоже сильно не по себе. «Я не хочу больше об этом говорить», — сказал он и поднялся. «Я понимаю, что ты не предполагала того, что получилось, когда разговаривала с Каби, но тебе придется смириться с тем, что я не собираюсь раздувать это дело». Крики на втором этаже стали еще пронзительнее, и Кристиан направился к лестнице. «Извини, но я должен прийти на выручку Санни, пока мальчишки не поубивали друг друга». «Можно я не буду тебя провожать?» Кристиан поспешил наверх, даже не попрощавшись, и у Эрики осталось чувство, что он спасся бегством. Когда же они, наконец, отправятся домой? Вагончик с каждым днём казался всё меньше, и все уголки кемпинга он давно уже обследовал. Может быть, дома они снова начнут интересоваться им? Здесь же они вели себя так, словно его не было. Отец решал кроссворды, а мать болела. Во всяком случае, именно такое объяснение ему было дано, когда он попытался войти к ней в крошечный закуток, где она целыми днями лежала на кушетке. Больше она не ходила с ним купаться. Хотя он помнил свой ужас и ощущение, что кто-то извивается у его ног, он всё равно предпочёл бы купание этой бесконечной ссылки. «Мать больна, иди играй!» И он уходил, сам заполняя свои дни. Поначалу другие дети, живущие в кемпинге, приглашали его в свои игры, но... Его это не интересовало. Если он не может быть с матерью, то никто другой ему не нужен. Поскольку она не поправлялась, он все больше начинал беспокоиться. Иногда он слышал, как ее рвет, и вид у нее был бледный. А что, если это опасно для жизни? А вдруг она тоже умрет, как и его мама? От одной этой мысли ему хотелось забиться в самый дальний угол и крепко зажмуриться, чтобы чернота не смогла вцепиться в него. Он не позволял себе думать об этом. Его прекрасная мать не может умереть. Только не это. Отец тоже хотел уехать домой, но мать не хотела. «Старуха будет недовольна», — проговорила она, лёжа на кушетке, совсем бледная и исхудавшая. «Старуха должна знать, что они, как всегда, провели здесь всё лето, неподалёку, но не навещая её. Нет, домой они не поедут. Лучше уж она умрёт прямо здесь». И больше это не обсуждалось. Всё всегда делалось так, как решала мать. Ему оставалось лишь уходить каждый день на своё тайное место, часами сидеть там, обняв руками колени, и предаваться мыслям и фантазиям. Лишь бы поскорее вернуться домой. Там всё снова станет как прежде. Обязательно. «Не убегай далеко, Рокки!» — крикнул Йотте Персон, но пёс, как обычно, не слушался хозяина. Только хвост промелькнул в воздухе, когда золотистый ретривер свернул налево и исчез за каменной глыбой. Йотта прибавил шагу, но правая нога не позволяла ему идти быстро. После инсульта она не желала слушаться, но он все равно считал, что ему очень повезло. После того, как всю правую половину тела парализовала, врачи не особенно обнадеживали его, считая, что он с трудом сможет передвигаться. Однако они просто не подозревали, насколько он упрям. Благодаря упорству и тренеру, который гонял его так, словно готовил к олимпийскому рекорду, он с каждой неделей восстанавливался. Иногда случались неудачи и возврат к прежнему, и несколько раз он был близок к тому, чтобы сдаться, но всё же продолжал борьбу и делал новые успехи, которые вели его к поставленной цели. Теперь он каждый день по часу гулял с Рокки. Шёл быстро, заметно прихрамывая, однако продвигался вперёд. В любую погоду отправлялись они на свою прогулку, и каждый метр воспринимался как победа. Пёс снова показался в поле зрения. Он что-то обнюхивал на берегу возле Сильвикского пляжа и лишь иногда поднимал глаза, чтобы убедиться, что хозяин не потерялся. Йотте воспользовался случаем, чтобы остановиться и перевести дух. В сотый раз ощупал карман, дабы убедиться, что телефон под рукой. Да, телефон на месте. На всякий случай он достал его и проверил, что по ошибке не выключил сигнал и не пропустил важных звонков. По-прежнему никто не звонил, и он нетерпеливо спрятал телефон обратно в карман. Он понимал, что глупо каждые пять минут проверять телефон, но они обещали позвонить, когда поедут в роддом. Первый внук. Его дочь Инна уже переходила две недели, и Йотто не понимал, как дочь и зять могут так спокойно об этом говорить. Пожалуй, он мог отметить лишь нотки раздражения в их голосах, когда звонил в десятый раз за день, чтобы спросить, не началось ли уже. Похоже, он волнуется больше, чем они сами. В последние дни он почти не спал по ночам, лежал без сна, поглядывая то на светящиеся цифры электронного будильника, то на мобильник. Эти дела часто происходят ночью. А вдруг он будет спать слишком крепко и не услышит их звонка? Он зевнул. Ночные бдения отнимали много сил. Так много чувств нахлынуло на него, когда Инна и Еспер сообщили, что ждут ребёнка. Они рассказали ему об этом через несколько дней после того, как с ним случился инсульт, и его срочно увезли в больницу в Удывале. На самом деле они собирались выждать, ибо срок ещё был очень маленький, и они сами ещё не свыклись с этой новостью. Но тогда никто не верил, что Йотте выживет. Они даже не знали точно, слышит ли он их, распростёртый на кровати, подключённый к приборам и трубкам. Но он слышал. Он всё прекрасно слышал. И это известие придало ему сил, чтобы бороться. Ему есть ради чего жить. Он станет дедушкой. Его единственная дочь, свет в его жизни, родит малыша. Как он может такое пропустить? Он знал, что Брит Мари ждёт его, и на самом деле ничего не имел против того, чтобы оставить этот мир и поспешить навстречу с ней. Он тосковал по ней каждый день, каждую минуту, с тех пор, как они с дочерью остались одни. Но теперь всё изменилось. И он сказал Бритмари, что пока не может прийти к ней. Он нужен, их девочки здесь. Как он и ожидал, Бритмари всё поняла. И он очнулся от грёз, которые были так не похожи на обычный сон, и так манили его. Он встал с постели, и каждый шаг, который он делал с тех пор, совершался ради будущего малыша. Так много он мог ему дать и собирался использовать каждую минуту оставшегося ему времени, чтобы баловать внучка или внучку. И пусть Инна и Эспер протестуют сколько хотят. Это его законная привилегия. Внезапно в кармане резко зазвонил телефон, и Йотте подпрыгнул от неожиданности. Он с таким нетерпением стал вытаскивать телефон из кармана, что чуть не уронил его. Взглянул на дисплей, и плечи его опустились от разочарования, когда он увидел имя старого друга. Ответить он не решился. Если дети будут звонить, у него не должно быть занято. Собаки больше не было видно, так что он убрал телефон обратно в карман и направился в ту сторону, где в последний раз видел Рокки. Увидев боковым зрением что-то светлое, повернулся к воде. «Рокки!» — в ужасе вскричал он. Пёс вышел на лёд. Он стоял метрах в двадцати от берега, склонив голову. Услышав голос хозяина, громко залаял и стал скрести лёд лапами. Йотте почувствовал, как у него перехватило дыхание. Будь дело настоящей зимой, он бы ничуть не обеспокоился — Были былые времена они из брит мари не раз брали с собой бутерброды, термос с кофе и отправлялись по льду на один из ближайших островов. Но сейчас периоды оттепели сменялись заморозками, и он понимал, что находиться на льду опасно. «Рокки!» — крикнул он. «Ко мне!» Он постарался произнести эти слова как можно строже, но пёс проигнорировал команду. В голове у Йотте вертелась одна мысль. Он не может потерять Рокки. Пёс не выживет, если лёд треснет, он упадёт в холодную воду а Йотте не перенесёт потери старого друга. Они прожили бок о бок 10 лет, и он так часто представлял себе, как будущий внук будет возиться с Рокки, что без него эта картина уже не складывалась. Йотте подошёл к кромке воды, поставил ногу на лёд и проверил его на прочность. Лёд треснул под ногой, тысячи нитей протянулись во все стороны, однако, по крайней мере, не проломился. Вероятно, он всё же выдержит его вес. ты шагнул вперёд. Рокки по-прежнему остервенел и лаял и лапами. «Ко мне!» — снова позвал его хозяин, но пёс не двигался с места. Лёд под ногами казался прочнее, чем у самого берега, но йотта решил лечь, чтобы уменьшить риск своего положения. С немалым трудом опустился он на живот, стараясь не обращать внимания на холод, который сразу же стал проникать под одежду, несмотря на тёплую куртку и свитер. Передвигаться, лёжа на животе, было исключительно трудно. Ноги проскальзывали, когда Йотта пытался упереться ими, и он ругал себя за то, что не надел на подошвы ботинок шипы, которыми каждый уважающий себя пенсионер обзаводился в гололед. Оглядевшись, он увидел две палочки, которые могли помочь в его ситуации. Йотта стал упираться ими в лёд, и дело пошло быстрее. Сантиметр за сантиметром приближался он к собаке. Время от времени пытался позвать пса, но находка оказалась такой интересной, что Рокки не сводил с нее глаз. Находясь уже почти у цели, Йотто услышал, как лед затрещал под его тяжестью и невольно подумал об иронии судьбы. Неужели он потратил многие месяцы на реабилитацию только для того, чтобы провалиться под лед возле Сельвика и бездарно утонуть? Однако пока лед держал его, и теперь он оказался так близко, что мог дотянуться до шерсти Рокки. «Тебе здесь нельзя ходить, старина!» сказал он как можно более спокойно и подполз еще чуть ближе, чтобы ухватить собаку за ошейник. Как ему затем удастся выбраться обратно на твёрдую почву, волоча за собой упирающуюся собаку, об этом он пока ещё не думал. Но каким-то образом это предстояло осуществить. «И что там такого интересного?» Он ухватился рукой за ошейник, потом перевёл взгляд и посмотрел вниз. И тут у него в кармане настойчиво зазвонил телефон.